Глава вторая. Нарушение закона. Для Холмогорова картина прояснилась. После разговора с дочерью Ладанина он убедился, что находится на правильном пути. Переговорив с Селезневым, Алексей позвонил монаху и попросил его о помощи. Трое мужчин, весьма разных по характеру и роду деятельности, собрались вместе в художественном музее напротив дома убитого Ленкевича. Холмогоров коротко изложил свой план. «Дело простое», – предупредил пророк. «Но опасное. Каждый может отказаться прямо сейчас». Селезнев и монах переглянулись. «Я, в принципе, ничем серьезным не рискую», – сказал отстраненный от работы оперативник. Авторитет провел рукой по небритой щеке и, усмехнувшись, произнес. «Интересная у нас компания подобралась. «Святой, уголовник и опер». «Если бы сегодня утром мне кто-нибудь сказал, что я окажусь в таком трио, ни за что бы не поверил, а, возможно, и наказал бы. Но чтобы помочь праведному делу и насолить своему врагу, я рискну. Хотя думаю, что я не сильно-то и рискую». Холмогоров облегченно вздохнул. «Значит, договорились?» Двое помощников утвердительно кивнули головами. Старший лейтенант остался стоять внизу, в то время как монах и Холмогоров вошли в подъезд и поднялись наверх. Квартира Ленкевича была опечатана. Невольные взломщики прислушались и переглянулись. «Ну что, с Богом?» – спросил авторитет. «Да». Монах надел перчатки, сорвал пломбу и, достав из кармана отмычки, стал копаться в расщелине замка воровским инструментом. Через полминуты дверь со скрипом отворилась. Прошу! Спасибо. Холмогоров решительно вошел в квартиру отца Никифора и направился прямо к секции с книгами. Он быстро нашел Библию, которую подарил священнику, и, взяв ее с полки, также быстро вышел из квартиры, захлопнув дверь. Ну что, все в норме? Порядок. Монах наскоро прилепил пломбу на прежнее место и последовал за Холмогоровым вниз по лестнице. Артур молча вышагивал по двору и курил сигарету. Завидев мужчин, он еще раз осмотрелся вокруг и, как ни в чем не бывало, пошел за ними. Монах, расставшись с сообщниками, покинул их, а пророк и оперативник отправились в гостиницу. Алексей внимательно осмотрел книгу, но кроме цифр на обложке ничего не обнаружил. «Ну что?» нетерпеливо спросил Селезнев. «Нашел что-нибудь?» Советник патриарха неуверенно пожал плечами и задумчиво посмотрел на книгу. «Здесь какие-то пометки, но карты нет». Артур взял книгу в руки и тщательно перелистал ее. Однако и он ничего не обнаружил. «Ее нужно раздеть!» уверенно произнес следователь. «Это как?» Селезнев достал из кармана пирочинный ножик и решительно вспорол переплет книги. Холмогоров с ужасом посмотрел на опера, но тут же его лицо засветилось радостным удивлением. Артур вытащил из переплета помятый клочок бумаги. «Вот она!» – возбужденно и самодовольно воскликнул старший лейтенант, потрясая в воздухе картой. Алексей взял клочок бумаги и внимательно посмотрел на него – «По всей видимости, Артур», – облегченно вздохнул он, – «это и есть она». Холмогоров низко склонился над клочком бумаги, потом сверил его с цифрами на обложке, и в сознании сразу же всплыло то место, которое он определил под закладку храма в Сухарево. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Артур. Холмогоров поднял голову на приятеля. «Кажется, я знаю, где зарыт клад». Страничка истории. Исповедь. Левон Пилипчук, полицая из деревни Сухарева, видел, как эссовцы сначала вырыли клад, а потом в панике снова закопали и клад, и архив Абвера. Грузовик с немцами скрылся в неизвестном направлении, сделав Пилипчука единственным свидетелем происшедшего. Лявону Пилипчуку оставалось отсидеть в лагере только один год – но он знал, что не доживет до своего освобождения. «Позовите священника!» – попросил он, лежа на нарах с пересохшими губами. К умирающему подошел высокий, очень старый человек. «Я священник!» – сказал Петр Ладанин. «Побожись!» – Ладанин перекрестился. «Я хочу исповедоваться!» – сказал бывший полицай. «Я слушаю!» Священник наклонился над умирающим, и тот покаялся в своих грехах. Кроме всего прочего, Лявон рассказал священнику и о кладе. «Клад остался на месте», — едва слышно произнес он, «но огромный валун передвинут на 400 метров к северу». Пилипчук вспомнил, как танкисты за ведро самогонки стальными тросами перетащили валун, на который все ориентировались. «Господи, прости!» – прошептал последние слова грешник. Лявон облегченно вздохнул и закрыл веки. Ладанин перекрестил умершего и задумался.